И зная, что времени в обрез, в половине седьмого я наспех поужинал на кухне, пока Вульф в кабинете наставлял Соло Пензера. Уходя, Сол заглянул в кухню и, состроив мне гримасу, словно одной его физиономии было недостаточно, крикнул, «Закладывай за обе щеки, Арчи! Может, это твой последний ужин?» С полным ртом я не мог достойно ему ответить поэтому ограничился лишь коротким «Усохни, креветка!». Билл Гор и Даркин пришли вовремя, а Ори лишь немного задержался. Я объяснил им план действий, а Сори еще и повторил кое-что, потому что от него многое зависело. Прошло два года с тех пор, как мы с ним шли на задание вместе, и все это напомнило старые добрые времена». Было приятно снова увидеть, как он кривит свои тонкие губы и, оглядываясь по сторонам, ищет, куда бы сплюнуть табачную жвачку. Вульф все еще ужинал, когда мы за несколько минут до восьми покинули дом. Гараж прислал мне черный Бьюик, который, разумеется, ни в какое сравнение не шел с нашим родстером, хотя тоже имел четыре колеса и мотор. Ори сел рядом со мной... Обил Горы Даркин на заднее сиденье. Я подумал, как жаль, что все это лишь инсценировка, ибо в этой компании я мог бы задержать не только автобус дальнего следования, но и фургон с контрабандным виски. Ори, шутя посоветовал повесить на радиаторе дощечку с надписью Разбойник из большой дороги, на что я механически улыбнулся. Я был уверен, что все пройдет без задоринки, и многое теперь зависит от меня. Вольф верно подметил, что она умом не блещет. Однако я успел убедиться, что она в пределах своих способностей иногда замечает то, что иному умнику не вдомек. Нам было на запад, поэтому я взял курс на Соумил Ривер Роуд. Поместье Вильямсонов находилось в самой глубине округа, к востоку от Терри Тауна. Вынурнув из лабиринта городских улиц, мы выехали на боковое шоссе. Я хорошо знал эти места, не хуже родной 35-й улицы. Четыре года назад я бывал здесь немало. Я рассчитал, что к половине десятого мы будем на месте. Но пробка у Йонерса задержала нас и мы прибыли с опозданием на несколько минут. Стемнело. Я решил включить фары. Мы ехали по парку, по той самой аллее, где когда-то я нашел миссис Вильямсон в глубоком обмороке. Пришлось, помню, отнести ее к пруду, чтобы привести в сознание. Наконец я остановил наш биоик крыльца и, оставив своих друзей в машине, вбежал на крыльцо и позвонил. «Мне открыл Тензер, Творецкий. Он узнал меня. Мы обменялись рукопожатиями. Я сказал, что в дом заходить не стану. Мне всего лишь на одну минуту нужен хозяин. Берк Уильямсон тут же вышел ко мне, и мы дружески поздоровались. Он в который раз выразил сожаление, что меня не было в пятницу на традиционном обеде. Я тоже сказал, что очень огорчен». «Я немного опоздал, мистер Вильямсон, и зашел, чтобы проверить, все ли готово. Надеюсь, в парке не будет служанок, вышедших половить светлячков, а? Мы можем начинать?» «Все в порядке», — рассмеялся он. «Ничего не помешает исполнению вашего зловещего плана. Можно нам спрятаться в кустах и посмотреть, как все это будет?» Я покачал головой. «Лучше оставайтесь дома, если вам не трудно». «Я вас сегодня больше не увижу, ибо мне надо будет сразу же исчезнуть. Вульф позвонит вам завтра, чтобы поблагодарить». «Не стоит, это я его вечный должник, и что бы я для него ни сделал, все будет мало». Я развернул машину, поехал назад по аллее к тому месту, которое я уже приметил на полпути к въезду в поместье, в трехстах ярдах от шоссе. Там по обеим сторонам аллеи густой кустарник, за ним деревья. Здесь было достаточно темно, а это и требовалось. Аллея сужалась, и ее вполне можно было заблокировать, лишь припарковав наш бьюик у ее края. Я так и сделал, и выключил фары. Мы вышли. Было около десяти вечера. Через пятнадцать минут должна была появиться машина с Анной и Марией. Я раздал оружие, вручил Орли нож, и мы все надели маски. Но и видок был у нас. Я не мог удержаться от улыбки, слушая шуточки Орли, хотя, по правде сказать, был порядком звенчен. Все должно было пройти, как задумано. Я проинструктировал ребят еще раз, и все заняли свои места в зарослях кустарника. Было уже совсем темно. Началась шутливая перекличка из кустов, но я быстро прекратил это, ибо боялся, что не услышу шум приближающейся машины. Через несколько минут послышался шорох шин медленно идущей машины. Из-за кустов мне не были видны огни фар, но, наконец, они блеснули, и водитель, увидев издали наш Бьюик, замедлил ход. Едва машина затормозила, я выскочил из кустов, прыгнул на широкую подножку лимузина Вульфа и сунул дуло пистолета прямо в лицо Солу Пензеру, сидевшему за рулем. Мои напарники, как по сигналу, присоединились ко мне. Рядом со мной на подножку встал Билгор Гор и тоже сунул пистолет в открытое окно машины. Ори и Даркин пытались открыть заднюю дверцу. Мария Фэй пронзительно кричала. «Анна Фиоры? Не было слышно!» «А ну, выходите да побыстрее!» — громко приказал Орри. «Если не хотите, чтобы я вас продырявил!» Анна вышла и стояла, прижавшись к подножке. Билл гор, залез в машину и вытащил оттуда Марию. «Заткнись, что орешь!» — рявкнул на нее Орри. А мне крикнул, «Если шофер будет валять дурака, проучи его! Погаси фары его телеги!» «У меня в руках ее сумочка, и она... Ого!» «Тяжеленькая!» «А где она?» «Вот! Ладно, держи ее при себе, а ей заткни рот, чтоб не орала!» Даркин, подкравшись к Анне, заломил ей руки за спину, а Ори поднес фонарик к ее лицу. Она была бледна, губы плотно сжаты. Она не издала ни единого звука. Ори, играя фонариком, светил ей в лицо, сам прячась в темноте. «А, это ты?» «Наконец-то попалась. Значит, будешь рассказывать направо и налево о привычке Карла Моффея делать вырезки из газет? Будешь болтать по телефону, о чем не следует? Будешь, скажи?» «А, не будешь больше?» Но что схлопотал Моффея, сгодится и для тебя. Передашь ему привет от меня». Он выхватил длинный нож и взмахнул им в воздухе несколько раз. Блики света, упавшие от фонарика, заставили лезвие зловеще сверкнуть. Орри был великолепен. Мария Маффея отчаянно закричала и бросилась на него, чуть не вырвавшись из рук Билла Гора. Но Билл 200 фунтов веса, одни мускулы и не дюйма жира. Он быстро справился с ней. Даркин, оттащив фанну Фиоры подальше от ножа, крикнул Орри. «Брось свои штучки, ты же обещал, что больше не будешь!» Ори перестал играть ножом и снова направил луч фонарика в лицо девушки. «Ладно», — свирепо прорычал он. «Где сумка? Я еще к тебе вернусь». «Давай сумку! Нечего трясти головой! Где она? Где те сто долларов, что я тебе послал?» Нет? «Ну-ка, держите ее, сейчас поищем, где она их прячет!» Он попытался дотянуться до ее чулок. Анна, похожая на ощетинившуюся кошку, вырвалась из рук Даркина и издала вопль, который наверняка услышали в White Plains. Ори схватил ее за рукав и, не рассчитав, наполовину оторвал его. Но Даркин уже овладел положением. Анна, поняв, что убежать не удастся, перешла к защите пустив вход, ногти и зубы. Глядя на это, я был рад, что взял столько помощников. Наконец Даркин кое-как утихомирил ее, держа за руки и не давая ей возможности вцепиться в кого-нибудь зубами. Ори так и не удалось залезть ей в чулок, и он просто содрал его. Я понял, что операцию надо заканчивать, а то не пришлось бы связывать Анну поэтому я велел Солу дать задний ход, чтобы проехал мой Бьюик. Даркин на руках донес сопротивляющуюся Анну до лимузина Вульфа и втолкнул ее в него. Ори не отступал от них, требуя у Анны деньги. Ты оставила их? Ты не сожгла, как тебе было велено, да? Будешь теперь держать язык за зубами? Я бросился к своему Бьюику и завел мотор. Остальные тоже заняли свои места в машине. Когда мы тронулись, я услышал голос Марии Маффеи. Она что-то кричала нам вслед. Круто сворачивая на поворотах, я выехал на шоссе и дал полный газ. Бил Гор на заднем сиденье задыхался от смеха. Доехав до Соумил ривер роуд я свернул на юг и сбавил скорость до сорока миль в час. Ори, сидевший рядом, хранил молчание. «Ты достал деньги?» — спросил я. «Да, достал. Голос его мне не понравился. Я попридержу их у себя, пока не узнаю, как Нира Вульф решает вопросы социального страхования своих сотрудников. Она что, нанесла тебе увечья? Она укусила меня дважды. Эта девчонка сражалась за них, как за собственную жизнь. Если бы я знал, что мне предстоит поймать тигра голыми руками, поверь, я бы нашел отговорку». Билгор опять расхохотался, а я решил, что все прошло не так уж плохо. Вольф будет доволен. Я опасался лишь одного. Как бы перепуганное нападение Манна не замолчало окончательно. Но я почему-то верил, что этого не случится. Вольф хорошо придумал, что обратился к Марии, и та согласилась помочь. Правда, потом не очень-то будет приятно отвозить домой Анну, потерявшую свои сто долларов. Теперь же нам осталось решить главную задачу — узнать, что утаивает от нас Анна. И неизвестно, как скоро нам это удастся, выполним ли мы до конца все, что задумал Вульф. А если выполним, то интересно, чем обрадует нас мисс Фиоре. Мне надо было как можно скорее вернуться в особняк на 35-й улице, поэтому я не разводил по домам моих попутчиков. Билгор Гор вышел на 90-й улице, а Даркина и Ори я высадил у станции метро на Таймс-сквер. Поскольку Бьюик не следовало оставлять у крыльца, я отвез его в гараж, а домой отправился пешком. Мне не очень нравилась идея Мануэля Кимббала по поводу того, какие подарки следует посылать Нира Вульфу. Поэтому, уезжая, я велел Фрицу закрыть дверь на засов. Теперь же мне пришлось звонить в дверь, чтобы он впустил меня. Была полночь, но Фриц открыл мне сразу. Вульф был в кабинете, жевал печенье и делал пометки в каталоге цветов. Войдя, я остановился и ждал, когда он удостоит меня взглядом. Выдержав положенное время, он, наконец, сказал, «Ты вовремя!» Я кивнул. «И не на щите!» А вот Тори досталась. Она укусила его. И Даркина тоже. Сущий дьявол. Ваш сценарий был отличный. Все шло как по маслу. Они скоро будут здесь. Я пойду к себе и переоденусь для следующего действия. Можно выпить стаканчик молока? Добро, сказал Бульф и вернулся к изучению каталога. Я взял стакан с молоком с собой наверх и раздеваясь а затем, облачаясь в пижаму, попивал молоко маленькими глотками. Следующее действие нашего спектакля предполагало немало всякой суеты, но меня мирила с этим мысль, что, наконец, я смогу покрасоваться в том домашнем халате, который подарил мне Вульф пару лет назад и которому я так и не находил до сегодня применения. В сущности, я надевал его всего один раз. Я закурил сигарету... Допил молоко, надел халат и погляделся в зеркало. Пока я занимался всем этим, за окном уже послышался звук подъехавшей машины. Став поближе к открытому окну, я услышал голос Соло Пензера, а затем Марии Маффеи. Сев на край постели, я раскурил еще одну сигарету. Таким образом, я просидел почти полчаса. Я слышал, как Фриц впустил Марию и Анну. Слышал их голоса в холле и как они прошли в кабинет, а затем наступила тишина. Время тянулось так медленно, что я начал уже опасаться, не случилось ли какой ошибки, или Вульф решил разгадать шараду без меня. Но вот послышались шаги в холле, затем на лестнице. В дверях появился Фриц. Он сообщил, что Вульф ждет меня. Я задержался еще ровно настолько. Насколько требовалось человеку, чтобы проснуться, встать, накинуть халат и спуститься со второго этажа на первый. По дороге я не забыл еще растрепать волосы. Вульф, как обычно, сидел за столом. Перед ним в кресле сидела Мария, а Анна стояла поотдаль, прислонившись к стене. Вид у нее был ужасный. Наполовину оторванный рукав, одна нога без чулка, лицо испачкано грядью, Волосы в беспорядке. «Мисс Маффея! Анна!» — воскликнул я в испуге. «На вас спустили свору собак?» Вульф укоризненно погрозил мне пальцем. «Арчи! Прости, что потревожил тебя, но на мисс Маффея и мисс Фиоре было совершено нападение. Они выехали за город навести сестру мисс Маффея, и стали жертвой разбойного нападения. Их машина была остановлена, им угрожали, их, наконец, ограбили. У мисс Маффеи отняли сумочку, а у мисс Фиоры ее деньги. Те, что она нам показывала, доставшиеся ей, как мы знаем, так нелегко. «Нет!» — воскликнул я в благородном гневе. «Анна!» «Неужели они отняли у тебя твои деньги?» Взгляд Анны был обращен на меня. Я мужественно выдержал его и поспешил перевести глаза на Вульфа. «Он отнял их у меня!» Тихо промолвила Анна. Вульф, понимающе кивнул. «Мисс Фиоры считает, что деньги отнял у нее тот, кто их ей прислал. Я посоветовал ей и мисс Маффеи, обратиться в полицию. Но они отказались. Мисс Маффей принципиально не верит полиции. Мисс Фиора, например, считает, что мы, особенно ты, Арче, способны помочь ей лучше всякой полиции. Разумеется, в твоем нынешнем виде ты не можешь пуститься на поиски грабителей по горячим следам. Тем более, что место преступления — «Тридцати милях от нас, но мисс Фиоры просит, чтобы этим занялся именно ты. У тебя есть какие-нибудь соображения на этот счет?» «Да», — опечаленно вздохнул я, — «все это ужасно, а я спал и ничего не ведал. Жаль, что не я был за рулем, Анна. Думаю, что тогда ничего подобного бы не произошло». «Меня мало интересует, кто был тот человек, который отнял у тебя деньги. Не думаю, что это тот, кто тебе их прислал. Тот просто убивает, и, не задумываясь, убил бы и тебя». Анна встревоженно смотрела то на меня, то на Вульфа. Но я был уверен, что в ее глазах не было подозрительности. Она просто была подавлена и потрясена невосполнимой утратой. «Он хотел убить меня!» Но я его укусила. Твоё счастье, что он тебя не убил. Видишь, Анна, к чему приводит доверчивость, когда имеешь дело с негодяем. Если бы ты сожгла эти деньги, как я тебе советовал, и рассказала нам все, что тебе известно, у тебя бы остались те сто долларов, которые предлагал тебе мистер Вульф. Теперь тебе жечь нечего. Денег нет. И вернуть их можно, лишь поймав бандита». «Не забывай, что он убил Карла Мафея. Посмотри, что он с тобой сделал. Порвал одежду, сорвал чулок. Он бил тебя?» Анна покачала головой. «Нет, не бил. А вы можете поймать его?» «Попытаюсь. Было бы проще, если бы я знал, где его искать. И тогда вы все вернете мне?» «Ты имеешь в виду твои деньги?» «Конечно». Анна посмотрела на свою голую ногу, и ее рука медленно коснулась подола юбки и того места, где совсем недавно в чулке были спрятаны деньги. Мария Мафей что-то собиралась сказать, но Вульф жестом остановил ее. Анна, не поднимая глаз, вдруг сказала, «Мне надо переодеться». Я не сразу сообразил, но Вульф мгновенно все понял». «Да, конечно. Арчи, зажги свет в гостиной. Мисс Маффея, будьте добры, проводите туда мисс Фиоре». Я вышел в гостиную, чтобы зажечь свет и задернуть шторы на окнах. Мисс Маффея и Анна, последовавшие за мной, ждали, когда я уйду. Дружески улыбнувшись Анне, я направился к двери. Анна была бледной. Но я никогда еще не видел в ее глазах такой решимости. Я вышел и закрыл за собой дверь. Вульф сидел прямо, а не как обычно, откинувшись на спинку кресла. Его лицо не выражало ничего, что могло бы остановить мое внимание. Но руки, лежавшие на подлокотниках кресла, и особенно указательный палец правой руки, выдавали его. На полированной поверхности подлокотника... Указательный палец рисовал какие-то кружочки, а это свидетельствовало о высшей степени его волнения. Я сел. В гостиной слышались приглушенные шорохи движений и тихие голоса. Наши гости не торопились. «Вы мне подарили отличную римскую тогу, шеф», — сказал я, чтобы что-то сказать. Вульф посмотрел на меня, вздохнул и снова опустил веки. Когда дверь открылась, я вскочил. Анна вышла первой, сжимая в руке какие-то бумажки. Оторванный рукав был прикол от булавкой, волосы кое-как приглажены. Она направилась прямо ко мне и, сунув мне в руки пакет, пробормотала. «Мистер Арчи!» Я хотел потрепать ее по плечу, но по ее глазам понял, что если я это сделаю, она разрыдается. Поэтому я только кивнул ей. Она отошла, и они с Марией сели. У меня же в руках был небольшой конверт из плотной бумаги. Я повернулся к Вульфу и хотел было передать его ему. Но он кивком велел мне вскрыть его. Конверт не был запечатан. Я вынул содержимое и разложил на столе. Это была интересная коллекция». Мы с Вольфом тщательно ознакомились с ней. Сообщение о смерти Барсту, вырезанное из газеты Нью-Йорк Таймс от 5 июня. Чертежи на небольших листах бумаги, выполненные аккуратно и сознанием дела: две пружины, курок и несколько разных деталей. Одна из них напоминала головку клюшки для Гольфа. Вырезка из воскресного номера журнала Рота Гравюра. Со снимком Мануэля кимбола стоящего у самолета. А внизу текста популярности авиаспорта среди молодежи Вестчестера. Под снимком было карандашом написано «Человек, которому я сделал клюшку». Смотри чертежи 26 мая 1933 года. Карло Маффеи. Далее. Десятидолларовая юбилейная банкнота. И на ней четыре подписи: Сары Барстоу, Питера Оливера Барстоу, Лоуренса Барстоу и Мануэля Кимбала. Подписи, сделанные мягким коричневым карандашом, заняли половину банкноты. Я еще раз с интересом взглянул на них. Потрясно, прошептал я. Если я терплю вульгарные словечки твоего дружка Сола Пензера, Это вовсе не означает, что я намерен слышать их и от тебя, даже в виде похвалы. Бедняга Карла, так все предвидеть и все же решиться навстречу. Выигрыши выигрыше случайно оказались мы с тобой, Арчи, а он жестоко поплатился за свою смелость. Это была недостойная сделка». «Мисс Маффэй, вы потеряли сумочку, но обрели успокоение. Убийца вашего брата известен. Возмездие в наших руках. Мисс Фиоре, вы получите свои деньги. Мистер Арчи найдет их, обещаю вам. И сделает это немедленно. Я знаю, как мало вы верите обещаниям. Вы человек реальных дел. Опять 20 долларовых бумажек это реальность. Не так ли? Ждать недолго, мисс Феора. А теперь скажите, когда он передал вам все это? Анна рассказала. Не то чтобы она была многословной, но теперь она спокойно отвечала на все вопросы Вульфа, а его интересовала любая мелочь и он велел мне все записывать. Анна, по сути, видела клюшку. Карла Мафей в течение нескольких дней не велел ей входить в его комнату, пока он над ней работал, а шкаф держал запертым на ключ. Но однажды, когда его не было дома, ей удалось открыть шкаф, и то, что она увидела там, едва ли могло представлять для нее интерес. Работа еще не была завершена но Анна сразу поняла, что это клюшка для гольфа. Вернувшись, Маффея обнаружил, что клюшка лежит не на месте. Это напугало его, и он пригрозил Анне, если она проболтается, он вырвет ей язык. Вот и все, что она знает о клюшке. Этот конверт Маффея передал ей 5 июня, в тот день, когда исчез. Это было часов в 7 вечера. После его разговора по телефону, он позвал ее к себе в комнату и дал этот конверт. Сказал, что она должна вернуть ему этот конверт на следующий день утром. Но если он не вернется вечером, и от него не будет никаких известий, она должна отдать конверт его сестре Марии. Услышав это, Мария Маффей пришла в сильное волнение. Она вскочила со стула, бросилась к девушке. Я хотел перехватить ее, но резкий, как звук хлыста, голос Вульфа опередил меня. — Мисс Мафе! Вульф погрозил ей пальцем. — Извольте сесть на место, слышите? — Благодарю вас. Ваш брат был уже мертв. Поберегите ваш гнев. Оттаскав мисс Фиоры за волосы, «Вы в лучшем случае добьетесь от нее ответа, почему она не отдала вам конверт сразу же». «Но это и без того ясно. Я могу сам вам объяснить, избавив мисс Фиоры от этой неприятной обязанности. Я не знаю, запретил ли ваш брат ей заглядывать в конверт, но она это сделала». Там она увидела бумажку в десять долларов. Это были деньги, и они были в ее распоряжении. «Мисс Фиорре, до того, как Карло Маффей дал вам этот конверт, какие самые крупные банкноты вы держали в своих руках?» «Не знаю». «Анна, у тебя были когда-нибудь десять долларов?» — спросил я девушку. «Нет, мистер Арчи. А пять долларов?» Она отрицательно покачала головой. «Миссис Ричи давала мне каждую неделю один доллар. Ты сама покупаешь себе одежду и обувь?» «Конечно, сама. Я воздел руки к небу». «Мисс Мафей, вмешался Вульф, — «мы с вами изредка мечтаем, что мы сделаем, если вдруг разбогатеем». — Бывает такое? — Бывает. Но разве кто-то из нас в своих мечтах ограничивался такими мизерными суммами? Я думаю, Анна колебалась, она даже боролась с собой и наверняка отдала бы вам конверт целехоньким на следующее утро, если бы в то же утро не получила другой конверт. Это было не только богатство, а целое состояние. Она не выдержала, она сдалась. Борьба с собой закончилась, хотя какую-то победу над собой она одержала. Поэтому, мисс Маффея, не совершайте ошибки. Уведите мисс Фиоре и спрячьте ее у себя. Шопер ждет вас внизу. «Объясните вашим хозяевам, что она, племянница из провинции, приехала погостить на пару деньков. Придумайте, что хотите, но подержите ее, пока я не сообщу, что опасность миновала. Мисс Фиоре, ни при каких условиях не выходите из дома. Вы меня слышите?» «Я сделаю все, что скажет мистер Арчи». «Вот и хорошо! Арчи, поезжай с ними и по дороге все объясни!» Я кивнул, поднялся к себе, переоделся и снова спустился вниз. Глава семнадцатая Когда, проводив мисс Мафей и Анну в дом на парк авеню, где Мария служила экономкой, я вернулся на тридцать пятую улицу... В кабинете Вульфа уже было темно. Он ушел к себе, а меня ждала записка. «Арчи, узнаю мисс Барстоу, что побудило их испортить таким образом государственную банкноту США. Н.В. Я и без него знал, что мне придется это сделать. Помня о дьявольской изобретательности Мануэля Кимбола. Я вместо того, чтобы сразу лечь спать, вышел в холл, надеясь увидеть полоску света под дверью спальни Вульфа. Но в холле было темно. Я на всякий случай спросил. «Вы уже спите?» «Проклятье! Не приставай ко мне!» «Хорошо, сэр. Надеюсь, вы включили сигнализацию?» «Включил». Лишь после этого я вернулся к себе и лег спать. Был третий час ночи. Утро выдалось пасмурное, дождливое, но меня это не огорчало. Я не спеша позавтракал, предупредил фрица, чтобы держал входную дверь на засове, пока я не вернусь, взял плащ и берет. Я, насвистывая, отправился в гараж за машиной. Настроение еще больше поднялось, когда я прочел в утренней газете, что прокуратура «Уайт Плейнс» Склонно считать причиной смерти Барстоу, скорее всего, укус змеи. Все прочие трагические детали и обстоятельства – это не более чем совпадение и не имеют никакой связи с данным несчастным случаем. Меня так и подмывало позвонить Гарри Фостеру в газет и сказать, что теперь он может безнаказанно отпускать шпильки в адрес прокурора Андерсона. Что же касается меня, то я, увы, не мог себе этого позволить, ибо не знал дальнейших планов Вульфа в отношении окружного прокурора. Еще одной причиной моего хорошего настроения была исчерпывающая полнота информации, содержащейся в конверте, который Анна Фиоре ей одной известным образом умудрилась хранить при себе все это время». Когда я подумал, что конверт был при ней в мой первый приезд на Салливан-стрит, но мне просто не хватило ума выведать у нее это, я готов был сам себя высечь. А может, это и к лучшему. Если бы конверт был передан Марии Маффе, кто знает, как бы все это кончилось. Из центра города я позвонил в поместье Барстоу, а когда в половине десятого приехал туда, Сара Барстоу уже ждала меня. Прошло четыре дня с тех пор, как я видел ее в последний раз. Я был поражен, как она изменилась. Щеки ее округлились. Она распрямила плечи и перестала сутулиться. Я встал со стула, когда она вошла, и она пожала мне руку. Она сообщила, что миссис Барстоу здорова, и доктор Брэдфорд почти уверен, что приступы не повторятся. А затем спросила, не хочу ли я выпить молока. Я улыбнулся. «Нет, спасибо. Как я вас предупредил по телефону, мисс Барстоу, на сей раз это деловой визит. Мой прошлый визит был светским, помните? Так вот, сегодня будем говорить о деле». Я вынул из кармана десятидолларовую бумажку и протянул ей. Нира Вульф сформулировал свой вопрос к вам следующим образом. Что побудило вас испортить юбилейную банкноту США? Она с удивлением разглядывала банкноту, затем улыбнулась. Легкая тень на мгновение мрачила ее лицо. Она, видимо, вспомнила об отце. Каким образом? Где вы это взяли? О! У одного спекулянта! Откуда и почему здесь эти подписи? Это вы здесь расписались? Она кивнула. «Мы все поставили свои подписи. Я, кажется, вам уже говорила. Однажды, прошлым летом, Ларри и Мануэль Кимбл сыграли на пари партию в теннис. Я была судьей на линии, а отец рефери матча. Ларри проиграл пари и вручил мистеру Кимблу проигранные 10 долларов. Тот захотел оставить банкноту с нашими автографами на память». Мы сидели тогда на боковой террасе. Мистер Кимбл взял эту банкноту себе. Конечно, ведь он ее выиграл. Это именно те 10 долларов, вы уверены? Да, вот наши автографы. Мистер Гудвин, возможно, это праздное любопытство, но как эта банкнота оказалась у вас? Я взял банкноту и бережно вложил в конверт не в тот, в котором хранил ее Карло Маффея, а в конверте с прочной бумаги с металлической скрепкой, удобной для хранения документов. Эти подписи надо было беречь, чтобы не стерлись, и положил конверт в карман. «Сожалею, мисс Барстоу, но поскольку ваше любопытство, как вы сказали, праздное, я думаю, вам придется подождать. Недолго, я надеюсь». — Вы прекрасно выглядите. Когда вы вошли, мне захотелось ущипнуть вас за щечку. — Что? — в изумлении воскликнула она и тут же рассмеялась. — Хороший комплимент, мистер Гудвин. — Я тоже так считаю. Если бы вы знали, как я редко отпускаю такие комплименты. Всего доброго, мисс Барстоу. Когда мы прощались, она все еще смеялась. По-прежнему моросил дождь. Я продолжил свой путь на юг. Обдумывая все, я пришел к заключению, что эта десятидолларовая бумажка, пожалуй, подвела черту. Три других вещественных доказательства тоже были уликами. Но принадлежность банкноты Мануэлю Кимбалу была бесспорна. Тогда как она могла попасть к Карла Мафея? Я размышлял. Видимо, Мануэль хранил ее в бумажнике, как сувенир. Но рассчитываясь с Маффеей за клюшку, он выбрал для этого местечко потемнее, чтобы их никто не видел, и в торопях вместе с другими деньгами отдал ему и эту десятку. Потом он, наверное, хватился и попросил Маффея вернуть ее. Но тот мог сказать, что не видел такой банкноты или уже истратил ее. «Этот факт мог уже насторожить Маффея, поэтому он придал такое значение известию о смерти Барстоу, ведь его подпись тоже стояла на банкноте». «Да, дорого Кимбалу-младшему обошлась эта партия в теннис. Проезжая через Уайт-Плейнс, я снизил скорость и решил заодно нанести визит окружному прокурору и кое-что ему разъяснить». «Это будет разумнее, чем возвращаться под дождем в Нью-Йорк, а потом снова ехать сюда». Я позвонил из телефонной будки Вульфу, рассказал ему о результатах визита к Саре Барстоу и попросил дальнейших указаний, поскольку я уже здесь. Но он велел мне немедленно возвращаться домой. Я сказал, что нахожусь прямо под окнами кабинета Андерсона и могу сразу приступить к выполнению заданий. На что он ответил, «Возвращайся домой. Задания ждут тебя здесь». Я снова выехал на Нью-Йоркское шоссе. Когда я приехал на 35-ю улицу, шел уже 12-й час. Я не смог, как обычно, оставить машину у крыльца, ибо место было занято незнакомым черным лимузином. Выключив мотор... Я с минуту сидел в машине, разглядывая лимузин и его служебные знаки. Мои губы, наконец, расплылись в довольной улыбке. Я вышел и справился ради шутки у шофера. «Мистер Андерсон в доме?» Он долго смотрел на меня, решая, сказать или не сказать, и, наконец, утвердительно кивнул. Я быстро взбежал по ступеням крыльца. «Действительно, в кабинете шефа сидел Андерсон». Я, сделав вид, что не заметил его, подошел к Вульфу и отдал ему конверт с банкнотой. — Все проверено, — сказал я. Дату теннисной партии я написал на конверте. Вульф кивнул и велел положить конверт в сейф. Я открыл сейф, какое-то время неторопливо искал, где лежат остальные документы по делу Мафея, и присоединил к ним конверт. После этого я повернулся и с искренним удивлением воскликнул. «Не как это вы, мистер Андерсон! Доброе утро!» Он что-то буркнул в ответ. «Когда ты возьмешь свой блокнот, Арчи, мы сможем продолжить нашу беседу!» Многозначительно растягивая слова, произнес Вульф, и я сразу понял, что нашему стражу порядка сегодня не поздоровится. «Нет, Арчи, ты будешь сидеть не за своим столом на этот раз. Присоединяйся к нам, бери стул и садись поближе. Я только что объяснил мистеру Андерсону, что весьма оригинальная версия о смерти Барстоу, сторонником которой он является, — это вызов истине». И законом правосудия, поскольку истина мне дорога, а законы я обязан соблюдать, мой долг — доказать мистеру Андерсону несостоятельность его версии. Я буду рад, Арчи, если ты мне в этом поможешь, мистер Андерсон несколько удивлен поспешностью с которой я вызвал его сюда, но я уже объяснил ему как мы должны благодарить судьбу за то что располагаем такими средствами связи как телефон именно он позволил нам в кратчайший срок собраться на это маленькое но очень важное совещание я думаю мистер андерсон «Вы согласитесь со мной, не так ли?»